Роскошный дворец. Эта мечта мало-помалу совсем завладела им. Чикагский особняк Каупервуда давно уже превратился в пышный склеп, в котором Эйлин одиноко оплакивала постигшую ее беду. Он являлся напоминанием об их светских неудачах, и, кроме того, даже как здание уже не удовлетворял Каупервуда, не отвечал требованиям его изощренной фантазии, его жажде роскоши. Если же ему суждено будет осуществить свой замысел, новый дом станет великолепным памятником, который он воздвигнет самому себе. Во время своих путешествий по Европе Каупервуд вот видел такие дворцы, построенные с величайшим тщанием, по всесторонне продуманному плану, хранилище культуры и художественного вкуса многих поколений. Его собрание картины предметов искусства, которым он так гордился, уже настолько разрослось, что само по себе могло послужить ему прекрасным памятником. Там были представлены все знаменитые школы живописи. Не говоря уже о богатых коллекциях изделий из нефрита, старинных молитвенников с цветными заставками, фарфора, ковров, тканей, рам для зеркал, в последнее время ему удалось приобрести еще и несколько прекрасных статуй. Красота этих удивительных вещей, терпеливый труд мастеров разных эпох и стран, порой вызывали у Каупервуда чувство близкое к благоговению. Из всех людей на свете он уважал, даже чтил, только преданного своему искусству художника. Жизнь тайна. Но эти люди, целиком отдавшиеся скромному труду во имя красоты, порой улавливали какие-то ее черты, о которых Каупервуд только смутно догадывался. Жизнь приоткрыла для них свою завесу, их души и сердца были настроены в унисон со сладкозвучными гармониями, о которых мир повседневности ничего не знает. Иногда усталый после напряженного дня, Каупервуд заходил поздно ночью в свою тихую галерею, включал свет, равномерно заливавший всю эту прекрасную салу и усевшись перед одним из своих сокровищ, погружался в размышления о той природе, той эпохе, том мировоззрении и том человеке, которые породили этот шедевр. Иной раз то была какая-нибудь меланхолическая голова кисти Рембранта, например, печальный портрет Равина, иной раз тихеречко Руссо, задумчивый лирический пейзаж. Иногда его приводило в восторг Исполненная важности голландская хозяйушка, писанная Францем Хальсом с обычным для этого мастера смелым реализмом и в обычной для него манере, заглаженной до звонкости, словно глазированной поверхностью. Иногда он пленялся холодной элегантностью Энгра. Так он сидел, девясь искусству мастера, впервые узревшего и воплотившего эти образы, И восклицал время от времени. Нет, это чудо, это просто чудо.